Эпилог. Мы похоронили Пашку с Димкой под двойной березой на тишайшем погосте Огоньковского кладбища. Прощались всем чародейским приказом. А потом, когда батюшка уже прочел отходную молитву, и мы засыпали земляные холмики, семён Аристархович выпустил к облакам целую горсть летучих навских звезд. Небо потемнело, как в полночь, и его расчертили искорки салюта. Если когда-нибудь я погибну, исполняя служебный долг, Над моей могилой тоже взовьются в небо навские звезды, потому что это красиво и правильно. Жизнь и служба пошли своим чередом, потому что дела никогда не заканчиваются. И, раскрыв одно преступление, нужно сразу приступать к раскрытию следующего. Мокушград — город большой, и татей всяческих в нем не переводится, хотя мы стараемся изо всех сил. И вот спустя полтора месяца после описываемых событий Я сидела на своем рабочем месте в приемной начальника чародейского приказа и, пользуясь свободной минуткой и тем, что никого из начальства на месте не было, сочиняла послание маменьки. «Ильдар Давидович жив и уже здоров. Привет тебе передает и сокрушается, что обручиться со мной не успел, потому что торжество у оберполицмейстера нашими стараниями отменилось. Шутит, конечно. Представляю, с каким облегчением он на госпитальной койке проснулся». Некоторое время после болезни тих был и светил, будто за край жизни заглянул и все свои прежние ошибки осознал, но теперь снова сыплет во все стороны своими букашечками. Кажется, Софья Аристарховна дала ему окончательную отставку, потому что шеф упоминал в разговоре, что сестра собирается наведаться в столицу, чтобы познакомить его с неким Кнутом, астерайским профессором по боевой магии. Семен Аристархович предполагает, что предстоят официальные жениховство А еще маменька... Я о своей любви часто думаю. Ты писала, чтобы я как раз мыслями особо не увлекалась, чтобы все своим чередом шло, но у меня не получается. Я люблю. Это аксиома, не требующая доказательств, хотя и доказательств у меня предостаточно. Я хочу на него смотреть все время, слушать его голос, случайно соприкасаться, когда передаю ему какие-нибудь служебные документы. И дело, как выяснилось, не в особых шефовых чердейских феромонах, как я поначалу по наивности думала. «Я ревную. Третьего дня приходила к нам хорошенькая барышня на Лялина место устраиваться. Так у меня даже голова разболелась, пока они с шефом в кабинете собеседовались. Хорошо еще не подошла та барышня. Но завтра еще одной назначено. Рано или поздно в приказе появится еще одна женщина. И страдания мои станут каждодневными. Ревность, плохое чувство, я знаю. Я буду с ними бороться с обеими и с ревностью, и с любовью». «Жозефина, матрёна которая мне сказала, я же тебе писала, что с шансонеткой-попутчицей сдружилась. Пару раз уже вместе на мороженое в крем захаживали, что самый наилучший способ от любви избавиться — это другую любовь себе завести. Даже предлагала с приличным господином познакомить. Я отказалась, потому что, во-первых, знакомство это предполагало, что я с Зориным её в ответку сведу, а во-вторых, мужчины меня вообще интересуют мало». Все кроме одного. А он явно ко мне охладел, даже на «ты» больше не называет. Эх, маменька, давай не будем больше о нем, давай о чем-нибудь приятном. Помнишь, я тебе сообщала, что Иван Иванович Зорин нашел мне чудесную комнатку под съем в особняке на благочинной цветочной улице, за рекой, через мост от нашего приказа. Комнатка оказалась целым апартаментом, с спаленкой, кухонькой и даже крошечной смежной с кухней гостиной — Вход отдельный, через сад, терраса. Так что, если выдается свободная минутка, я могу посвятить ее разведению всяческой флоры. Хозяева особняка постоянно в столице не проживают. Поэтому за спокойствие своих домашних вечеров я могу не опасаться. Лукерь Павловна написала мне из деревни. С Гришкой у них все ладно. Он посещает церковную школу. И учитель говорит, что при должном старании перескочит через класс уже в следующем году». Они завели хозяйство куры свиней, так что к Рождеству ожидается мною посылка с домашней бужениной. Сундук я с Аказии забрала, ну, то есть привела к Петровне пресловутые двоих младших чинов, они же мне гардероб мой по новому адресу и определили. И хорошо, что вовремя, потому что вечером мне пришлось благонравную монашку изображать. Подробностей сообщить не могу, дело еще не закрыто». Но если попадется в газетах заметка про арест и закрытие опиумного притона на Костоломной улице, знай, чадушка твое свою руку там приложила. Кстати, о гардеробе. Третьего дня я заказала себе целых три новых мундира, а один так и подавно парадный с петличкой. Потому как от службы я постоянно одежду то рву, то подпаливаю, просто не напасешься. Я остановилась, перечитала уже написанные, размяла пальцы. Маменька желала знать о моем житие-бытие все в мельчайших подробностях, и я этому ее желанию старалась соответствовать. Марк Иренович приступил к съемкам фильмы, и, судя по энергичности, с которой он начал, на премьеру можно будет покупать билеты к концу месяца. Газеты уже пишут про загадочного актера Ника Беса, восходящую звезду, которая будет разбивать сердца зрительниц своей жаркую гешпанскую красою. Ты же догадалась? Он анаграмму сочинил весник никбес. Невзирая на будущую славу, в приказ он приходит отмечаться регулярно. Иногда и до дома меня провожает. Шеф почему-то эти наши встречи немало ажитирует. Но я женщина взрослая и самостоятельная, сама разберусь, с кем мне после службы время проводить. Кстати, о женщинах. Пришло мне на адрес приказа приглашение посетить закрытое заседание Макошградского клуба суфражисток. Я слегка рабею, но думаю пойти посмотреть на столичных своих идейных сестер. Говорят, графиня Головина на те заседания наведывается и некоторые другие фрейлины. Ты спросишь, откуда я об этом узнала? А когда нас в канцелярии государевой за дело о пауке-убийце к наградам представляли, я в приемной с одним офицером разговаривалась, а он, видно, желая в моих глазах осведомленной особой показаться, целый ворох сплетен на меня вывалил. От наших действий, оказывается, ни одна вельможная голова с плеч слетела. Это я сейчас, фигурально. Боярин Яськов, к примеру, в свое имение спешно отправился, отчего канцлер свое положение немало укрепил. «Ой, я ж тебе про то дело подробно еще не писала!» Обер, полицмейстер Петухов, снял с себя должнозные полномочия и уехал от позора с семейством, куда никому неведомо. Сашеньку пока держат в скорбном доме после суда — Скорее всего, ждет ее пожизненная каторга и полное лишение магических сил, как и возлюбленного ее Дмитрия Уварова. Ты скажешь, что за злодеяние надо их казнить? Я тоже так считала, хоть не кровожадно, но Зорин мне объяснил, что лишение магии для чародея хуже смерти. Ну вот и все мои новости, маменька. В ближайшие вакации намереваюсь я к тебе приехать, соскучилась, мочи нет. Или, если будет твое желание, ты в столицу приезжай. Знаю, ты ответишь, что хозяйство твое требует ежечасного присутствия. Но уж на пару неделек можно и отлучиться. Я свожу тебя на мороженое, в наимоднейший ресторан. Театр еще посетить можно и фильмы посмотреть. А то мне здесь только обещают фильмы театр сопроводить, а с приглашениями не спешат. За сим прощаюсь. Твоя верная дочь, чиновник седьмого класса чародейского приказа, надворный советник Евангелина Романовна Попович. По скрипту. Шеф говорит, что я единственный чиновник империи, которому удалось за неделю до следующего класса дослужиться. Говорит, что если я собираюсь так же карьеру строить, быть мне рано или поздно первой женщиной-канцлером берендийской империи. Шутит, конечно. Дождь сёк воздух холодными плетями. Крестовский запрокинул голову, лавя ртом капли. «А сильный чёрт оказался!» Мамаев, подтянувшись на руках, вылез из стены у пролома. «Думал, он тебе голову откусит!» — Да, пасть там была, что надо. Семен расхохотался. — Хорошо, что ты его вовремя развеял вместе с пастью. Иван Иванович, появившись из пролома вслед за Ильдаром, пробасил — Что-то часто нам навские муроки попадаться стали, не к добро это. Семен покачал головой. — Они своих чуют, вот и шебуршат. Третьего дня навское посольство в Мокушград пожаловало. — Чего хотят? — Вот нам с тобой, Иван, они и должны об этом рассказывать. Раздраженно бросил Крестовский. «Отчитываться обязаны!» «Что, Брюд, опять донимает?» — встревожно спросил Зорин, нисколько не обидевшись. «Что ему не имется?» «Я не понимаю, что ему нужно», — бросил Семен. «Игрушки в дочке матери, то есть, простите, сынки-папашки надоели мне до черта! Он же мне так и не объяснил, за каким лешим пытался с рыжей куртизанкой в саду наслаждений свести!» «Это когда Геля андалузскую прелестницу изображала?» — оживился Мамаев. «Наслышан, наслышан!» «Что она тебе рассказала?» «Не волнуйся. Все, что утаила, я прекрасно себе вообразить смог». Ильдар подмигнул. «Ну, не томи. До чего у вас дошло?» «Что? Она? Тебе? Это ревность!» «Спаси, Ванечка!» Мамаев отпрыгнул в шутливом испуге. «Да успокойся от Элла. Ничего она мне не говорила. Я андалузскую прелестницу допросил Машеньку, пока мы с ней в госпитале здоровье поправляли. Кстати, милейшая барышня. Жаль, что ее быстро куда-то перевели». «А тебе, Семен, я бы посоветовал кота за хвост не тянуть, а ухаживать с усердием. Гелия у нас существо трепетное, хотя и суфражистка первый шаг она делать не будет». «Это точно», — поддержал друга Зорин. «Мы же видим все, Семушка, замечаем, какими вы взглядами обмениваетесь, как вас тянет друг к другу». «А еще», — ильдар склонил голову к плечу, — «когда нас в государевой канцелярии к награде представляли, — Кое-кто заметил, что кое-кто на нашу гелюшку свой вельможный глаз положил. Причем первый кое-кто — это ваш покорный слуга, а второй — господин канцлер. — Мы так и будем под дождем беседовать? — неприятным голосом спросил Крестовский. — Так зачем у тебя дело стало? — участливо спросил Зорин, когда компания двинулась в сторону присутствия. Навский морок изволил расшалиться в подвалах доходного дома в двух кварталах от чародейского приказа. — Дело не во мне, — ответил Иван Крестовский. И даже не в ней, хотя некоторых ее реакций я ни понять, ни предсказать не в силах. Дело в Брюте. Он почему-то не желает рядом со мной спутницу видеть. Каждую нашу беседу он заканчивает увещеваниями, чтобы я на любовь размениваться не смел. Это ведь неспроста. А если он решит за Гилю приняться? Все помнят, что случилось с Евой стараниями его высокопревосходительства? Не хотела бы оказаться под венцом с Головиным, а также в его постели, так и не оказалось бы, сказал Мамаев. Думаешь, господину-канцлеру есть что предложить нашей суфражистке? Думаешь, она на какого-нибудь графа купится? А если в этот раз брют решится не подкупать, а силу вельможную задействует? Много ли надо провинциальной барышне без связей, без поддержки в верхах? Во-первых, Геля не просто телефонная барышня в присутствии, а целый надворный советник. А во-вторых, Мамаев говорил с непривычной для него серьезностью. У нее есть мы и ты, Семен Аристархович. Так что приводи себя в порядок и зови свою зеленоглазую Попович на свидание. А то, знаешь ли, уведут. Может, про Брютовы взгляды мне и показалось, но вот без ни, к примеру, увести ее не прочь. А уж когда фильму с ним представлять начнут. Мне даже страшно подумать, какой серьезности соперник у тебя появится. Крестовский улыбнулся и махнул рукой. До конца присутственного времени он вполне успевал и с первым, и со вторым пунктом Мамаевского плана, а также оставалось время заказать для барышни изящный цветочный букет в лавке, мимо которой они как раз проходили. Юлий Францевич Брют тем временем вошел в полированные дубовые двери своих апартаментов, передал шляпу и трость ливрейному лакею, захватил с низкого столика прихожей стопочку личной корреспонденции и поднялся в спальню, по дороге успев скинуть сюртук на руки горничной. «Как прошел день, Юлий!» Женщина, возлежавшая на шелковых простынях кровати, тянула гласной. «Все беренди думаешь? Не бережешь ты себя, Юлий Францевич! Ох, не бережешь!» «У тебя своей кровати нет!» Неприветливо буркнул поименованный. «Сколько просил у меня не валяться! Ну уже секера!» «Это другое!» Красавица, а женщина была отменно хороша. Сползла по шелковым простыням к изножью. Здесь тепло, человечьим теплом все пропитано, а у меня кровь холодная, и мне погреться хочется. юли Францевич посмотрел на собеседницу. По виду обычная баба. Две руки, две ноги, голова. Правда, поговаривают, что Нави под одеждой шипастый хвост скрывают, но проверять это канцлер не стал бы даже под угрозой разжалования. Секера была Навью, представительницы таинственной расы темных чердеев, обитающих за Макшанскими болотами. Была она беглянкой, причем чего и почему она бежала Брюд за годы их знакомства, так и не узнал. А еще она была его самым верным соратником на пути к вершинам власти, жестоким, хитрым и бескомпромиссным, а еще советчиком, а еще, наверное, другом. Правда, за полезность ее канцлеру приходилось отдаривать соответственно. Вот, например, захотела Секера себе сильного чародея в пару? Пожалуйте. Организовал Юлий Францевич чародейский приказ в самом Мокошграде, самых наисильнейших магов под крыло собрал. Хотя зачем ей Змеюки пара понадобилась? Говорит, время подошло. У нее вечно время подходит. То шкуру сбрасывать, то вот потомство выводить. А Крестовский ей для этого потребовался. Сказала, идеальный вариант. Только вот за полтора года все не получается их вместе свести. То у Линька. У Крестовского роман, да и вообще звезды должны как-то по-особенному сойтись, а это редко получается. Хорошая возможность недавно представилась, да и ту профукали. Ты документы на куртизанку Машу из госпиталя вытребовал? Юлик, не спи! О чем задумывался? Требовал. Брюд действительно будто очнулся ото сна и уже в камине сжег от греха. Чего ты вообще в этот госпиталь поехала? Не могла извернуться?» Там же тайных было много, надо было с ними уходить. Я же тебя еле разыскал». «Мне было интересно». Женщина пожала плечами и перекинула на спину каскад из сине-черных блестящих волос. С людьми пообщалась, с господином Мамаевым дружбу свела. Еды смешной попробовала. «Юлик, почему у тебя не подают кашу? Это вкусно». «Что-то любопытное разузнала?» «Ничего». Секера прошлась по комнате, тронула безделушки на каминной полке. С рыжим париком была дурацкая идея. Семушка любит рыжих. — Не всех, как видишь. Просто фитюлька его раньше успела. Я ж сослепую не признал, что это не ты, а какая-то другая девушка в номера явилась. Его фитюлька как-то изволил выразиться. На самом деле тонкая штучка. Я слышала, как и что она говорит. — Можно сказать, я ее в деле видела? — брют фыркнул. — Что такое? — Секера подняла голову. Ты могла эту Сашеньку Петухову к працам за долю секунды отправить, а вместо этого сидела в уборной и смотрела в деле на Еву Попович? Да? Ну, пришиби я эту истеричку, как бы ты Яськова подсидел. Кому бы мы лавры раскрытия преступления отдать смогли? А так, тиродейский сыск справился, тайный сыск арестантку принял, все шито-крыто. И, кстати, она не Ева Попович твоя, а геля «Ее еще третий здоровый такой гелюшка все называет». «Зорин», — опознал канцлер описания. «Кстати, тоже сильный маг, да и мужчина хоть куда». «Нет, Юлик, мы на Ави Кани и на переправе не меняем. Я выбрала Семена, и мне нужен именно он. Знаешь, пора тебе меня из тени вывести. Когда там у нас Навское посольство уезжает?» «В следующем месяце». «Ну, значит, в следующем месяце появится в Макошграде богатая вдовушка». Салон у себя заведет, начнет в свет выходить. Документы я для тебя подготовлю. Потом должно какое-то страшное преступление приключиться, чтоб чародейский сыск его в работу взял. Только бескровное. На фоне убийств романтические чувства плохо расцветают. Ой, придумала! У меня похитят некий старинный амулет, а Крестовский должен будет его разыскать. Секера засобиралась уходить, промоча под нос, планируя новое развлечение. — Погоди, — остановил ее Брют. — Я слышала, в Сенате сегодня из-за падения Яськова Шаляпин в силу входит. — Не бери в голову, — отмахнулась женщина, — Шаляпин больной насквозь. Лекаря про то не знают, но рак у него в груди сидит. Внутренности клешнями режет. Полгода ему осталось. Да и то последние пару месяцев не до Сената ему будет, уж поверь. Секера покинула комнату, а успокоенный канцлер лег на постель и предался размышлениям. Как только его змеюка очарует Крестовского, чародейский приказ можно расформировать. Тайного и разбойного для поддержания порядка в столице вполне достаточно. Приказных он по разным ведомствам разошлет. А Гелю Попович к себе, в тайны или вообще в личные помощники. Каждый день будет на ее рыжие кудри любоваться. У Юлия Францевича даже под ложечкой засосала от предвкушения. За свою долгую и вполне почтенную жизнь господин канцлер влюблялся раз несколько, несколько десятков. Но запоздала его неожиданная какая-то осенняя страсть к рыжеволосому калежскому, ах нет, на дворному советнику подстерегла внезапно. В чине ее повышу хотя куда уж выше, жалованье побольше предложу. С рук есть будет, она же служака, по всему видно же одна до чинов. За этими размышлениями господин канцлер Заснул чистым сном младенца. За стеной строила планы коварная секера. Где-то происходили преступления, кто-то их раскрывал. Геля, наконец, гуляла со своим крестовским. Жизнь продолжалась. Я спустилась по ступенькам приказа, раскрыла над головой плотный зонт, аксессуар, необходимый для любого жителя столицы, и засеменила по набережной, огибая уже совсем осенние угрюмые лужи. Мне было грустно и одиноко. За отворотом форменного сюртука во внутреннем карманчике лежало письмо к маменьке, которое я намеревалась, зайдя по дороге на почтамп и, наклеив дорогую гнумскую марку, ей отправить. С реки дул ветер, зонт вырывала из рук. Я все вертела им, пытаясь не выпустить, чертыхалась плохими словами. Мне заступил дорогу какой-то прохожий. Я махнула на него зонтом. «Все, воюете, Попович!» — сказал прохожий голосом Крестовского. И промозглый мукошградский вечер. Вдруг стал прекрасным. Нет, ветер никуда не делся в купе с дождем, но я просто перестала его замечать, тем более, что шеф пристроился сбоку, прикрывая меня от порывов и отобрал зонт. «Позвольте, я вас до дому провожу». Начальство выглядело слегка потрепанным, будто недавно сражалось с опасными тварями в затянутых паутиной подвалах. Но в свободной от моего зонта руке несло букет бледно-розовых лилий. «У нас теперь после драк в подвалах букеты победителям вручают?» «Я теперь...» «На Цветочной улице живу за мостом, путь не близкий», — честно предупредила я его высокородие. «Ах нет, простите, его превосходительство, Крестовского, как и меня повысили в классе, до действительного статского советника, соответственно, изменилось официальное обращение. Теперь его высокородием стал Зорин, чиновник пятого класса. Мамаева единственного из нас не наградили». Рассудили, что десять часов лежания в паутине того не стоит. Да и грешки его на любовном фронте припомнили. А это же, получается, мы с Эльдаром Давидовичем в классе сравнялись. Пока я думала приятные чиновничьи мысли, шеф, каким-то образом переложив и зонт, и букет в одну руку, другой приобнял меня за плечи, прижав к себе. Сразу стало теплее. По жилам будто разлилось расплавленное золото. Дорога заняла минут сорок. Все это время мы молчали. Я просто боясь спугнуть неожиданную ласку, а он — бухвесть. Многое бы я отдала, чтобы узнать, какие думы в его львиной голове обитают. У калитки я разочарованно отстранилась и забрала зонт. Шеф со своим букетом просто молча смотрел на меня. Что делать? Отдать ему зонт? Ему же, наверное, до дома отсюда далеко. Я так и не узнала, где Семен Аристархович обитает. Или не отдавать. С утра вымокну, пока до приказа доберусь. — Эх, надо еще один зонт прикупить для таких вот форс-мажорных случаев. Шеф пошатнулся, а я испугалась. — Что с вами? Опять лихорадка? Пойдемте ко мне, я вас чаем напою. Я подхватила начальство под руку и потащила их к калитке. Задвижка заедала. Я вечно с ней мучаюсь. Но Семен Аристархович как-то по-особенному приподнял створку, и калитка послушно открылась. Мы пошли по садовой дорожке, выложенной из израстцовой плиткой. Поднялись на веранду, я распахнула дверь. «Вы так доверчивы!» — пробормотал Крестовский, входя в мое жилище. «Я так и не поняла, что он имеет в виду, то, что я двери на ключ не запираю, или то, что вечером мужчин в дом привожу?» Я пригласила шефа в гостиную, сама принявшись хлопотать на кухоньке. Ужин у меня был знатный, и запеченное мясо, и пирог с грибами, и даже наваристый суп, над которым я колдовала накануне часа два не меньше. Пока я разогревала снедь на плите, шеф возился в дальнем углу, где была кладовка, с оставшимся еще от предыдущих хозяев хламом, который мне все не досуг разобрать. Потом протиснулся мимо меня к рукомойнику, набрал воды в похожую на спортивный кубок вазу. Так что сервировка нашего стола дополнилась еще и букетом бледно-розовых лилий. Я догадывалась, что положено развлекать гостя непринужденным разговором, но на меня обычно на слово «скорую» напал какой-то ступор. Мы сели за стол, подобно супружеской паре, которая состоит в браке не первый десяток лет. Его превосходительство с аппетитом откушал. Немногословно, но искренне похвалил мою стряпню. Я покраснел от удовольствия сразу же себя за это возненавидя Это же первое унижение для любой женщины, когда ей на ее место на кухне указывают. Я же возмутиться должна, да, ответить хлестко. И вместо этого я спросила. «Чаю?» «Сядьте, Попович», — велел шеф. «Нам нужно поговорить». «Вся внимание». Я присела за стол и сложила руки перед собой. Они почему-то дрожали. «Вы можете мне объяснить, как за вами ухаживать?» «Как? За мной что?» «Мне показалось, что я ослышалась, или оглохла, или сошла с ума, или все это одновременно?» «Вы не могли не заметить моих чувств», — монотонно продолжал шеф. «Но предпочитаете делать вид неосведомленный тем самым?» «То есть», — перебила я с нажимом, «вы хотите сказать, что я как-то неподобающе себя по отношению к вам повела? Я хочу сказать, что был бы признателен, если бы вы обозначили для меня некие вехи». «То есть...» — я прибавила громкости по-вашему и должна первой броситься к вам в объятие чтобы тем самым обозначить ваши вехи. «А вы можете?» «Я девушка!» А представлялись суфражисткой. Я встала и грохнула кулаками по столешнице. «Не играйте словами! Я вожусь с вами, кормлю и привечаю. Каких намеков вам еще надо? Канкан -кан на столе сплясать? Да я на этот дурацкий суп для вас два часа жизни убила!» «Вы не могли знать, что я зайду!» Шеф, кажется, слегка струхнул. «Но я-то в гневе страшна, особенно если вожжа под хвост попадет. А сейчас именно такой момент был. Ну зачем? Зачем он так со мной? Из пламени в лед. То целует страстно, а через полчаса даже взглядом не удостоит. То свидание сулит, а то забывает сразу же. Чувств я его не заметила». На глаза навернулись слезы. Бабьи такие от обиды. Я побрела к вешалке, где оставила свой сюртук, чтобы достать из кармана носовой платок. Крестовский приблизился сзади, прикоснулся к плечу, накатила привычная слабость. Но так как та гипотетическая вожжа все еще была под гипотетическим хвостом, я резко развернулась и произвела бросок через бедро с последующим добиванием. Ну, то есть на добивание времени не хватило. Шеф завалился на спину, успел подсечь меня под колени, так что я упала сверху, грудью на грудь, как тогда в подвале чародейского приказа. И сердце забилось часто. Мне хотелось думать, что от физических усилий или от злобы, или гораздо ты Евангелина Романна, вехи обозначать, — сказал шеф и поцеловал меня в уголок рта. Я пыталась подняться, чтобы хоть какое-то достоинство сберечь, но он не дал, удержав за спину. Теперь моя очередь обозначать. И опять поцеловал, да так, что меня огнем обожгло. Глубоко, властно, сладко. Я нес тебе цветы, чудо мое рыжее а потом струсил, как мальчишка. Ты такая строгая была, отстраненная. Сам ты, чудо, рыжее, мое. И каждое из этих слов было почти таким же сладким, как наши поцелуи. А письмо маменьке я отправила только на следующий день.